Глава пятнадцатая. Низовье реки Кусуна. Зыбучий песок, летающие куры, туземцы на реке Кусуне, священное дерево, жилище шамана, морской старшина, расставание с Джамбао, Выступление. Следующие пять дней я отдыхал и готовился к походу на север вдоль берега моря приближалась зима. Голые скелеты деревьев имели безжизненный вид. Красивая летняя листва их, теперь пожелтевшая и побуревшая, в виде мусора валялась на земле. Куда девались те красочно разнообразные тона, которыми ранней осенью так богата растительность в Уссурийском крае? В лесу и на лугах, в море и на гребнях скалистых гор, словом Всюду, куда бы ни подал взор, можно было видеть покорность судьбе и невыразимую на человеческом языке скорбь о потерянном. Кормить мулов становилось все труднее и труднее, и я решил оставить их до весны у староверов. 20 октября утром мы тронулись в путь. Старообрядец Нефет Черепанов вызвался проводить нас до реки Соена. Когда мы подошли к реке, было уже около двух часов пополудни. Со стороны моря дул сильный ветер. Волны с шумом бились о берег, с пеной разбегались по песку. От реки в море тянулась отмель. Я без опаски пошел по ней и вдруг почувствовал тяжесть в ногах. Хотел было я отступить назад, но к ужасу своему почувствовал, что не могу двинуться с места. Я медленно погружался в воду. «Зыбучий песок!» — закричал я не своим голосом и уперся ружьем в землю, но и его стало засасывать. Стрелки не поняли, в чем дело, и в недоумении смотрели на мои движения. Но в это время подошли Дерсу и Джанбао. Они бросились ко мне на помощь. Дерсу протянул сошки, Джанбао стал бросать мне под ноги плавник. Ухватившись рукой за Валежину, я высвободил сначала одну ногу, потом другую, и не без труда выбрался на твердую землю. Зыбуны на берегу моря, по словам Черепанова и Джанбао, явление довольно обычное. Морской прибой взрыхляет песок и делает его опасным для пешеходов. Когда же волнение успокаивается, тогда по нему свободно может пройти не только человек, но и лошадь с полным вьюком. Делать нечего, пришлось остановиться и в буквальном смысле ждать у моря погоды. Ночью море успокоилось. Черепанов сказал правду. Утром песок уплотнился так, что на нем даже не оставалось следов ног. В километрах в десяти от реки Соена тропа оставляет берег и через небольшой перевал выходит на реку Витухе, первый правый приток Кусуна. Она длиной около 18 километров течет вдоль берега в направлении с юго-запада к северо-востоку и по пути принимает в себя один только безымянный ключик. Окрестные горы покрыты березняком, порослью дуба и сибирской пихтой. За перевалом тропа идет по болотистой долине реки Витухе. По пути она пересекает четыре сильно заболоченных распадка, поросших редкой лиственницей. На сухих местах царят дуб, липа и черная береза с подлесьем из ставолги в перемешку с Даурской калиной. Тропинка привела нас к краю высокого обрыва. Это была древняя речная терраса. Редколесье и кустарники исчезли, и перед нами развернулась широкая долина реки Кусуна. Вдали виднелись китайские фанзы. Когда после долгого пути Вдруг перед глазами появляются жилые постройки, люди, лошади и собаки начинают идти бодрее. Спустившись с террасы, мы прибавили шагу. Собака моя бежала впереди и старательно осматривала кусты по сторонам дороги. Вскоре мы подошли к полям. Хлеб был уже убран и сложен в зароды. Вдруг Альпа сделала стойку. «Неужели фазаны?» — подумал я и приготовил ружье. Я заметил, что Альпа была в сильном смущении. Она часто оглядывалась назад, как будто спрашивая, продолжать ей работу или нет. Я подал знак. Она осторожно двинулась вперед, усиленно нюхая воздух. По стойкам ее я видел, что тут были не фазаны, а кто-то другой. Вдруг с шумом поднялись сразу три птицы. Я стрелял и промахнулся. Полет птиц был какой-то тяжелый. Они часто махали крыльями и перед спуском на землю неловко спланировали. Я следил за ними глазами и видел, что они спустились во дворе ближайшей к нам фанзы. Это оказались домашние куры. Так как туземцы их не кормят, то они вынуждены сами добывать себе корм на полях. Для этого им приходится уходить далеко от жилищ. Очевидно, способность летать развилась у них постепенно, вследствие постоянного упражнения. Будучи испуганы какими-либо животными, они должны были спасаться не только бегством, но и при помощи крыльев. Куры и тропа привели нас к фанзе старика Удехейца Люрла. Семья его состояла из пяти мужчин и четырех женщин. Туземцы на реке Кусуни сами огородничеством не занимаются, а нанимают для этого китайцев. Одеваются они наполовину по-китайски, наполовину по-своему, говорят по-китайски и только в том случае, если хотят посекретничать между собой, говорят на родном языке. Женские костюмы отличаются пестротой вышивок, а на груди, подоле и рукавах украшаются еще светлыми пуговицами, мелкими раковинами, бубенчиками и разными медными побрякушками, отчего всякое движение обладательницы костюма сопровождается шелестящим звоном. Мне очень хотелось поближе познакомиться с кусунскими удыхейцами, поэтому я, несмотря на усиленные приглашения китайцев, остановился у туземцев. Мне скоро удалось заручиться их доверием. Они охотно отвечали на мои вопросы и всячески старались услужить. Особенно же они ухаживали за Дерсу. Лет 40 тому назад у дыхейцев в прибрежном районе было так много, что, как выражался сам Люрл, лебеди, пока от реки Кусуна до залива Ольги, от дыма, который поднимался от их юрт, из белых становились черными. Здешние туземцы находятся в переходном состоянии от охотничьего образа жизни к земледельческому. Вследствие отдаленности влияние китайцев сказалось на них неглубоко. Поэтому здесь мне удалось увидеть много того, чего нет на юге Уссурийского края. Так, например, в одном месте около глубокого пруда стояло фигурное дерево тхун. Оно все было покрыто резьбою, а на главных ветвях его были укреплены идолы, изображающие людей, птиц и животных. Это место запретное. Здесь обитает злой дух Огзо. В километре от фигурного дерева Находилось жилище шамана. Я сразу узнал его по обстановке. Около тропы стояло четыре кола с грубыми изображениями человеческих лиц. Это цзайгда, охраняющий дорогу. Они на головах имеют ножи, которыми и поражают черта. На деревьях красовались медвежьи черепа и деревянные бурханы. Тут же стояли древесные пни, вкопанные в землю острыми концами, и корнями кверху. На них тоже были сделаны грубые изображения человеческих лиц. Против самого входа в жилище стоял большой деревянный идол Мангани Севохи с мечом и копьем в руках, а рядом с ним две оголенные отсучьев лиственницы с корою, снятую кольцами. От старика Люрла я узнал, что в прибрежном районе Кусун будет самой южной рекой, по которой можно перевалить на Бикин, а самой северной – река Един, мыс Гладкий. По этой последней можно выйти и на Бикин, и на Хор, смотря по тому, по которому из двух верхних притоков идти к перевалу. Он также сообщил мне, что в прибрежном районе Зауссурийского края осень всегда длинная, и река Став наступает на месяц, а иногда и на полтора месяца позже, чем к западу от водораздела. Поэтому я решил идти по берегу моря до тех пор, пока не станут реки и только тогда направятся к Сихоте-Алиню. В зарослях Кусуна мы застали старого лодочника Манжура Хейбатоу, что в переводе значит «морской старшина». Это был опытный моряк, плавающий вдоль берегов Уссурийского края с малых лет. Отец его занимался морскими промыслами и с детства приучил сына к морю. Раньше он плавал у берегов Южно-Уссурийского края, но последние годы под давлением русских перекочевал на север. Хэй-Батоу хотел еще один раз сходить на реку Самаргу и вернуться обратно. Джан-Бао уговорил его сопровождать нас вдоль берега моря. Решено было, что завтра у удыхейцы доставят наши вещи к устью Кусуна и с вечера перегрузят их в лодку Хэй-Батоу. Утром на другой день Я поднялся рано и тотчас же стал собираться в дорогу. Я по опыту знал, что если у дыхейцев не торопить, то они долго не соберутся. Так и случилось. У Удыхейцы сперва починяли обувь, потом исправляли лодки, и выступить нам удалось только около полудня. На Кусуне нам пришлось расстаться с Джанбао. Обстоятельства требовали его возвращения на реку Санхобе. Он не хотел взять с меня денег и обещал помочь, если на будущий год я снова приду в прибрежный район. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я пошел на запад, а он к югу. Переправившись через Кусун, мы поднялись на террасу и направились к реке Тахобе, находящейся от реки Кусуна в 7 километрах. Утром был довольно сильный мороз, минус десять градусов. Но с восходом солнца температура стала повышаться и к часу дня достигла минус трех градусов. Осень на берегу моря именно тем и отличается, что днем настолько тепло, что смело можно идти в одних рубашках, к вечеру приходится надевать фуфайки, а ночью завертываться в меховые одеяла. Поэтому я распорядился всю теплую одежду отправить морем на лодке а с собой мы несли только запас продовольствия и оружия. Хайбатоу с лодкой должен был прийти к устью реки Тахобе и там нас ожидать. Глава 16: Солоны. Река Тахобе, обиженная белка, обиталище черта, гроза со снегом, Агды, лакомство Солона. лоси, возвращение к морю. В низовьях долина Тахобы покрыта редколесием и звяза липы, дуба и черной березы. Места открытые, чистые и годные для поселений находятся немного выше, в километрах двух от моря. Тут мы нашли маленькую фанзочку. Обитатели ее я принял сначала за и только вечером узнал, что это были солоны. Наши новые знакомые. По внешнему своему виду мало чем отличались от уссурийских туземцев. Они показались мне как будто немного ниже ростом и шире в костях. Кроме того, они более подвижны и более экспансивны. Говорили они по-китайски и затем на каком-то наречии, составляющем смесь салонского языка с гольдским. Одежда их тоже ничем не отличалась от удыхейской, разве только меньше было пестроты и орнаментов. Вся семья Солонов состояла из десяти человек – старика отца, двух взрослых сыновей с женами и пятерых малых детей. Как попали они сюда из Маньчжурии? Из расспросов выяснилось следующее. Раньше они жили на реке Сунгари, откуда ради охоты переселились на реку Нор, впадающую в Уссури. Когда там появились многочисленные шайки хунхузов, Китайское правительство выслало против них свои войска. Семья салонов попала в положение между двух огней. С одной стороны на них нападали хунхузы, а с другой правительственные войска избивали всех без разбора. Тогда салоны бежали на Бекин, затем перекочевали через сихатай и остались на берегу моря. Следующие четыре дня были посвящены осмотру рек Тахобе и Кумуху. Сопровождать нас вызвался младший из салонов Да Царл. Это был молодой человек крепкого телосложения, без усов и бороды. Он держал себя гордо и свысока посматривал на стрелков. Я невольно обратил внимание на легкость его походки, ловкость и изящество движений. 23 октября мы выступили в поход. Река Тахоба длиной около 60 километров и имеет течение с запада на восток с небольшим склонением к югу. 24-го числа мы дошли до реки Бали, а 25-го стали подходить к водоразделу. Мы шли по левому берегу реки. Я, Дерсу и Дацарл впереди, а Захаров и Аринин шагах в 15 сзади. Вдруг впереди на валежнике показалась Белка. Она сидела на задних лапках, и, заложив хвостик на спинку, грызла кедровую шишку. При нашем приближении белка схватила свою добычу и бросилась на дерево. Оттуда сверху она с любопытством посматривала на людей. Салон тихо подкрался к кедру, крикнул и изо всей силы ударил по стволу палкой. Белка испугалась, выронила свою добычу и забралась еще выше. Этого только и надо было салону. Он поднял шишку и, немало не обращая внимания на обиженного зверька, пошел дальше. Белка прыгала с ветки на ветку и фырканьем выражала неудовольствие за грабеж среди бела дня. Мы от души смеялись. Дерсу способа этого не знал и в будущем для добычи орехов решил тоже применять салонские приемы. — Тебе сердись не надо, — сказал он, обращаясь с утешениями к белке. «Наша, внизу ходи! Как орехи найди! Тебе туда смотри, там много орехов есть!» Он указал рукой на большой кедр. Белка словно поняла его и направилась в ту сторону. Кстати, два слова о маньчжурской белке. Этот представитель грызунов имеет удлиненное тело и длинный пушистый хвост. Небольшая красивая головка его украшена большими черными глазами и небольшими закругленными ушами оканчивающимися пучком длинных черных волос, расположенных веерообразно. Общая окраска белки – пепельно-серая, хвост и голова черные, брюшко – белое. Изредка встречаются отдельные экземпляры с желтыми подпалинами. Белка – животное то оседлое, то кочевое, смотря по тому, изобилует ли избранный ею для поселения район пищей, Она заблаговременно усматривает, в чем будет недород и в чем избыток, и заранее перекочевывает то в дубники, то в кедровники или лиственные леса с подлесьем из орешника. Весь день она пребывает в движении и даже в ненастную погоду выходит из своего гнезда пробежаться по дереву. Она, можно сказать, положительно не выносит покоя и только в темноте лежит на боку, свернувшись и закинув хвост на голову. Чуть свет, белка уже на ногах. Кажется, движение ей так же необходимо, как вода, пища и воздух. Лет 20 тому назад беличья шкурка стоила 20 копеек. По мере спроса на ее мех, цена на него возрастала и ныне достигла рубля 50 копеек 2 рублей. Главными врагами белки являются куницы, соболь и человек. Весь день в воздухе стояла мгла. Небо затянуто паутиной слоисто-перистых облаков. Вокруг солнца появились венцы. Они суживались все более и более и, наконец, слились в одно матовое пятно. В лесу было тихо, а по вершинам деревьев уже разгуливал ветер. Это, видимо, беспокоило Дрсу и Салона. Они что-то говорили друг друга и часто поглядывали на небо. «Плохо», — сказал я. Ветер начинает дуть с юга. — Нет, — протянул Дерсу, — его так ходи. И он указал на северо-восток. Мне показалось, что он ошибся, и я начал было возражать. — Посмотри на птицу! — воскликнул Дерсу. — Видишь, она на ветер смотрит. Действительно, на одной из елей сидела ворона головой к северо-востоку. Это было самое выгодное для нее положение, при котором ветер скользил по перу. Наоборот, если бы она села боком или задом к ветру, то холодный воздух проникал бы под перо, и она стала бы зябнуть. К вечеру небо покрылось тучами, излучение тепла от земли уменьшилось, и температура воздуха повысилась с плюс двух до плюс десяти градусов. Это был тоже неблагоприятный признак. На всякий случай мы прочно поставили палатки и натаскали побольше дров. Но опасения наши оказались напрасными. Ночь прошла благополучно. Утром, когда я проснулся, то прежде всего взглянул на небо. Тучи на нем лежали параллельными полосами в направлении с севера к югу. Мешкать нельзя было. Мы проворно собрали свои котомки и пошли вверх по реке Тахобе. Я рассчитывал в этот день добраться до линия, но вследствие непогоды этого нам сделать не удалось. Около полудня в воздухе вновь появилась густая мгла. Горы сделались темно-синими и угрюмыми. Часа в четыре хлынул дождь, а вслед за ним пошел снег, мокрый и густой. Тропинка сразу забелела. Теперь ее можно было далеко проследить среди зарослей и бурелома. Ветер сделался резким и порывистым. Надо было остановиться на бивак. Недалеко от реки, с правой стороны, высилась одинокая скала, похожая на развалины замка с башнями по углам. У подножия ее рос мелкий березняк. Место это мне показалось удобным, и я подал знак к остановке. Стрелки принялись таскать дрова, а салон пошел в лес за сошками для палатки. Через минуту я увидел его бегущим назад. Отойдя от скалы шагов сто, он остановился и посмотрел наверх. Потом отбежал еще немного и, возвратившись на бивак, что-то тревожно стал рассказывать Дерсу. Гольд тоже посмотрел на скалу, плюнул и бросил топор на землю. После этого оба они пришли ко мне и стали просить, чтобы я переменил место бивака. На вопрос, какая тому причина, Салон сказал, что когда под утесом он стал рубить дерево, сверху в него черт два раза бросил камнями. Дарсу и Салон так убедительно просили меня уйти отсюда, и на лицах у них написано было столько тревоги, что я уступил им и приказал перенести палатки вниз по реке метров на четыреста. Тут мы нашли место еще более удобное, чем первое. Дружно все принялись за работу. Натаскали дров и развели большие костры. Дерсу и Салон долго трудились над устройством какой-то изгороди. Они рубили деревья, втыкали в землю и подпирали сошками. На изгородь они не пожалели даже своих одеял. На задаваемые вопросы Дерсу объяснил мне, что изгородь эту они сделали для того, чтобы черт со скалы не мог видеть, что делается на биваке. Мне стало смешно но я не высказывал этого, чтобы не обидеть старого приятеля. Мои стрелки расположились рядом и мало думали о том, смотрит на них черт с сопки или нет. Они больше интересовались ужином. Вечером непогода усилилась. Люди забились в палатки и согревались горячим чаем. Часов в одиннадцать вечера вдруг густо повалил снег, и вслед за тем что-то сверкнуло на небе. «Молния!» — воскликнули стрелки в один голос. Не успел я им ответить, как послышался резкий удар грома. Эта гроза со снегом продолжалась до двух часов ночи. Молнии сверкали часто и имели красный оттенок. Раскаты грома были могучие и широкие. Чувствовалось, как от них содрогались земля и воздух. Явление грозы со снегом было так ново и необычно, что все с любопытством посматривали на небо. Но небо было темное, и только при вспышках молнии можно было рассмотреть тяжелые тучи, двигавшиеся в юго-западном направлении. Один удар грома был особенно оглушителен. Молния ударила как раз в той стороне, где находилась скалистая сопка. К удару грома примешался еще какой-то сильный шум. Произошел обвал. Надо было видеть, в какое волнение пришел салон. Он решил, что черт сердится и ломает сопку. Он развел еще один огонь и спрятался за изгородь. Я взглянул на Дорсу. Он был смущен, удивлен и даже испуган. Черт на скале, бросавший камни, гроза со снегом и обвал в горах, все это перемешалось у него в голове и, казалось, имело связь друг с другом. Эндули, черт огоняй, сказал он довольным голосом, и затем что-то оживленно стал говорить Салону. Божество, которое, по мнению туземцев, живет так далеко, что почти никогда не сходит к людям. После этого гроза стала удаляться, но молнии еще долго вспыхивали на небе, отражаясь широким пламенем на горизонте и тогда особенно отчетливо можно было рассмотреть контуры отдаленных гор и тяжелые дождевые тучи, сыпавшие дождем вперемешку со снегом. Издали долго еще доносились глухие раскаты грома, от которых вздрагивали земля и воздух. Напившись чаю, стрелки легли спать, а я долго еще сидел с Дорсу у огня и расспрашивал о чертях и о грозе со снегом. Он мне охотно отвечал. Гром — это акды. Когда черт долго держится в одном месте, то бог Эндули посылает грозу, и акды гонит черта. Значит, там, где разразилась гроза, был черт. После ухода черта, то есть после грозы, кругом воцаряется спокойствие. Животные, птицы, рыбы, травы и насекомые тоже понимают, что черт ушел и становятся жизнерадостными, веселыми, А грозя со снегом, он сказал, что раньше гром и молния были только летом. Зимние же грозы принесли с собой русские. Эта гроза была третья, которую он помнил за всю свою жизнь. За разговором незаметно прошло время. Начинался рассвет. Из темноты стали выступать сопки, покрытые лесом, чертова скала и кусты, склонившиеся над рекою. Все предвещало пасмурную погоду. Но вдруг неожиданно на востоке, позади гор, появилась багровая заря, окрасившая в пурпур хмурое небо. В этом золотисто-розовом сиянии отчетливо стал виден каждый куст и каждый сучок на дереве. Я смотрел, как очарованный на светлую игру лучей восходящего солнца. «Ну, старина, пора и нам соснуть часок», — обратился я к своему спутнику, но Дарсу уже спал, прислонившись к валежине, — лежавший на земле около костра. На другой день мы все проспали и встали очень поздно. По небу все еще ползли тучи, но они не имели уже такого страшного вида, как ночью. Закусив немного и напившись чаю, мы прошли опять вверх по реке Тахобе, которая должна была привести нас к сихоте -олиню. От места нашего бивака до водораздела был еще один переход. В сумерки мы дошли до водораздела и стали биваком недалеко от перевала. К вечеру небо очистилось от туч, и ночь обещала быть холодной. Я понадеялся на одеяло и лег в стороне от огня, уступив свое место салону, у которого одежонка была очень плохая. Часа в три утра я проснулся от того, что озяб. Как ни старался я укрыться поплотнее, ничто не помогало. Холодный воздух находил себе лазейку и сквозил то в плечо, то в ноги. Пришлось встать. Кругом было темно, огонь наш погас. Я собрал тлеющие головешки и стал их раздувать. Через минуту вспыхнуло пламя, и кругом все стало видно. Захаров и Аринин лежали под защитой палатки, а Дерсу спал сидя, одетый. Собирая дрова, я увидел совсем в стороне, далеко от костра, спавшего салона. Ни одеяла, ни теплой одежды у него не было. Он лежал на ельнике, покрывшись только одним своим матерчатым кафтаном. Опасаясь, как бы он ни простудился, я стал трясти его за плечо. Но салон спал так крепко, что я на силу его добудился. Да, царл поднялся, почесал голову, зевнул. Затем лег опять на прежнее место и громко захрапел. Я погрелся немного у огня, затем залез к стрелкам в палатку и тогда хорошо заснул. На другое утро мы все поднялись очень рано. Взятые с собой запасы продовольствия подходили к концу, и потому надо было торопиться. Наш утренний завтрак состоял из жареной белки, остатков лепешки, испеченной в зале, и кружки горячего чая. Когда мы выступили в путь, солнышко только что всходило. Светлое и лучезарное, оно поднялось из-за леса и яркими лучами осветило вершины гор, покрытые снегом. Перейдя через них, мы вышли на реку Кумуху, названную русскими рекой Кузнецова. Она берет начало с хребта Сихоте-Алинь, течет в широтном направлении, только в нижней своей части склоняется к югу и в море впадает около мыса Олимпиады. Когда намеченный маршрут близится к концу, то всегда торопишься. Хочется скорее закончить путь. В сущности, дойдя до моря, мы ничего не выигрывали. От Устья к Умуху мы опять пойдем по какой-нибудь реке в горы. Также будем устраивать биваки, ставить палатки и таскать дрова на ночь. Но все же в конце намеченного маршрута всегда есть что-то особенно привлекательное. Поэтому все рано легли спать, чтобы пораньше встать. На другой день чуть только заолел восток, все поднялись, как по команде, и стали собираться в дорогу. Я взял полотенце и пошел к реке мыться. Природа находилась еще в том состоянии покоя, когда все дремлет и наслаждается предрассветным отдыхом. От реки подымались холодные испарения, на землю пала обильная роса. Но вот слабый утренний ветерок пробежал по лесу. Туман тотчас пришел в движение и показался противоположный берег. На биваке стало тихо. Люди начали подкреплять себя пищей. Вдруг до слуха моего донеслось бринчание гальки. Кто-то шел по камням. Я оглянулся и увидел две тени. Одну высокую, другую пониже. Это были лоси, самка и годовалый телок. Они подошли к реке, и начали жадно пить воду. Самка мотнула головой и стала зубами чесать свой бок. Я любовался животными и боялся, чтобы их не заметили стрелки. Вдруг самка почуяла опасность и, насторожив свои большие уши, внимательно стала смотреть в нашу сторону. Вода капала у нее с губ, и от этого расходились круги по спокойной поверхности реки. Лосиха встрепенулась, издала хриплый крик и бросилась к лесу. В это мгновение потянул ветерок, и снова противоположный берег утонул в тумане. Захаров стрелял и промахнулся, чему в душе я очень порадовался. Наконец взошло солнце. Клубы тумана приняли оранжевые оттенки. Сквозь них стали вырисовываться кусты, деревья, горы. Через полчаса мы шли по тропинке И весело болтали между собой. На поляне, ближайшей к морю, поселился старовер Долганов, занимающийся эксплуатацией туземцев, живущих на соседних с ним реках. Мне не хотелось останавливаться у человека, который устраивал свое благополучие за счет бедняков, поэтому мы прошли прямо к морю и около устья реки нашли Хейбатоу с лодкой. Он прибыл на кумуху в тот же день как вышел из Кусуна и ждал нас здесь около недели. Вечером стрелки разложили большие костры. У них было веселое настроение, точно они возвратились домой. Люди так привыкли к походной жизни, что совершенно не замечали ее тягот. Одни сутки мы простояли на месте. Нужно было отдохнуть, собраться с силами и привести в порядок свои вещи. Наконец наступило 1 ноября. Первый день зимнего месяца. Утром был мороз до минус 10 градусов при сильном ветре.